при чувствами в этом мире надо пользоваться. Сейчас, думая о своём разговоре с Питером Марлоу после переклички, Кинг почувствовал, как его заливает теплом от предвкушения удачи. Ничего не происходит в этой вшивой тюрьме, невинно сказал Кинг, когда они безлунным вечером сидели под свесом крыши. "Точно", согласился Питер Марлоу, отвратительно. "Каждый день совершенно такой же, как и все остальные. От этого можно спятить". Кинг согласно кивнул головой и прихлёбнул москита. Я знаю парня, который очень хорошо развлекается, но что же он делает? Он ночью пролазает через проволоку. Боже мой, он напрашивается на неприятности, должно быть, он сумасшедший. Но Кинг заметила огонёк возбуждения в вспыхнувших в глазах Питера Марлоу. Он молча ждал. Зачем он делает это? В основном только для потехи. Вы имеете в виду развлечения? Кинг кивнул. Питер Марлоу тихо присвистнул. Не думаю, что у меня хватило бы на это духу. Иногда этот тип ходит в малайскую деревню. Питер Марлоу взглянул за проволоку, в мыслях уносясь в деревню, которая, как все они знали, была расположена на побережье в 3 милях отсюда. Однажды Марлоу проник в самую верхнюю камеру тюрьмы и подобрался к крошечному зарешётченному окошку. Он увидел панораму джунглей и деревушку, гнездившуюся на берегу. В тот день в море было много судов: рыбацкие лодки и вражеские военные корабли, большие и малые, казались островками на водной глади моря. Он не мог оторвать от них взгляда, очарованный близостью моря, и стоял, уцепившись за прутья решётки до тех пор, пока руки его держали. Немного отдохнув, он собирался опять влезть к окошку и снова выглянуть. но больше не сделал этого никогда та картина доставляла слишком большую боль он почти всю жизнь прожил у моря уезжая от него он чувствовал себя потерянным сейчас он снова оказался недалеко от моря но оно было недосягаемо очень опасно доверять всей деревне сказал питер марло нет если вы с ними знакомы верно а этот человек действительно ходит в деревню Он мне так говорил. Но я не думаю, что даже Сулейман пойдёт на такой риск. Кто? Сулейман. Малаец, с которым я разговаривал сегодня днём. Кажется, что это было месяц тому назад заметил Кинг. Так оно и есть, не правда ли? Какого чёрта такой парень, как Сулейман, делает в этой тюряге? Почему он не унёс ноги, когда война кончилась? Его поймали на явке. Сулейман подрезал колючевое деревья на плантации мака. Мак это один из членов моей группы. Ну, батальон мака это был малайский полк, вывели из Сингапура и послали на Яву. Когда война кончилась, Сулейману пришлось остаться с батальоном. Чёрт, он ведь мог исчезнуть. Их ведь миллионы на Яве. Еванцы сразу обнаружили бы его и, может быть, выдали. А как же насчёт зоны совместного процветания? Вы же знаете, как это Азия для азиатов. Боюсь, это пустое слово. Иванцам много пользы это тоже не принесло, особенно если они не подчинялись приказам. А что вы имеете в виду? В 42 году осенью я был в лагере рядом с Бандунгом, сказал Питер Марлу. В горах я был в центре острова. Тогда вместе с нами там было полно солдат Самбона и Минада. И много иванцев они служили в голландской армии. Но иванцам трудно приходилось в лагере, потому что многие из них были из бандунга, и их жёны и дети жили сразу за оградой. Долгое время они имели обыкновение выбираться наружу и проводить там ночь, а перед рассветом возвращаться в лагерь. Он слабо охранялся, так что это было несложным делом. Хотя для европейцев это представляло опасность, потому что иванцы могли выдать вас японцам. и судьба ваша была бы решена. Однажды японцы отдали приказ, что любой пойманный вне лагеря будет расстрелян. Иванцы, конечно же, решили, что это относится ко всем, кроме них. Кроме того, им сообщили, что через пару недель их всё равно выпустят. Однажды утром семерых из них поймали. На следующий день нас построили весь лагерь. Иванцев поставили к стенке и расстреляли прямо перед нами вот так. Семь тел похоронили с военными почестями там, где они упали. Потом япошки развели небольшой полесадник вокруг могил. И они посадили цветы, обнесли всю площадку белым кантом и установили надпись на малайском, японском и английском. Эти люди погибли за свою страну. Да вы шутите. Отнять. Но самое забавное, что именно японцы поставили почётный караул около могилы. После этого каждый японский охранник Каждый японский офицер, проходя мимо святыни, отдавал честь, каждый. И в то же время каждый военнопленный должен был встать и кланяться, если в пределах видимости появлялся любой японский солдат. Если вы не делали этого, то получали прикладом винтовки по голове. Непонятно. Для них понятно. Таков восточный склад ума. Для них всё абсолютно понятно. Чёрт возьми, непонятно. Совсем непонятно. Вот почему я не люблю их, задумчиво произнёс Питер Марлоу. Я боюсь их, потому что у вас нет критериев для того, чтобы оценивать их поступки. Они ведут себя так, как не должны были бы, никогда. Я в этом не разбираюсь. Они знают цену деньгам, и вы можете в большинстве случаев доверять им. Вы имеете в виду бизнес, рассмеялся Питер Марлоу. Ну, мне про это ничего не известно. Но что касается самих людей, А вот ещё. В другом лагере на Яве они всё время перемещали нас с места на место, не так, как на Сингапуре. Тоже недалеко от Бандунга был японский охранник, более человечный. Он не бросался на пленных, как большинство из них. Этого человека мы привыкли называть Санни, солнечный, потому что он всегда улыбался. Санни любил собак и всегда ходил по лагерю, окружённый полудюжной псин. Его любимицей была овчарка, сука Однажды эта собака принесла щенков. Щенки были самыми смешлёнными из всех, которых мы когда-либо видели, а Санни почти самым счастливым японцем на земле. Он учил щенков, смеялся и играл с ними. Когда они научились ходить, он сделал для них поводки из бичёвки и ходил по лагерю, таща их за собой. Однажды он тянул за собой щенков, а один из них сел на задние лапы. Знаете, как ведут себя щенки, когда устают? Они просто садятся. Поэтому Саня немного его проволок, а потом рванул по-настоящему. Щёнок взвизгнул, но с места не сдвинулся. Питер Марлоу сделал паузу и свернулся горету, а потом продолжил. Саня ухватился за бичёвку и начал раскручивать щенка у себя над головой. Он, наверное, дюжину раз крутанул его, хохоча так, как будто это была величайшая шутка в мире. Потом, когда визжащий щенок набрал скорость, он крутанул его в последний раз и отпустил бичевку. И щенок пролетел должно быть футов 50 в воздухе, а когда он ударился о твёрдую как железо землю, то лопнул, как спелый помидор под донок. Спустя минуту Питер Марлоу сказал: "Сани подошёл к щенку, посмотрел на него, потом залился слезами. Один из наших ребят раздобыл лопату и закопал то, что осталось, и всё это время Сани терзался своим горем. Когда могила была разглажена, он вытер слёзы, дал пленному пачку сигарет, ругал его в течение 5 минут. Со злости пнул прикладом винтовки в пах, потом поклонился могиле, поклонился ударенному человеку и зашагал прочь, сияя от счастья, в сопровождении других щенков и собак. Может быть, он был просто сумасшедшим, сифилитиком? Кинг медленно покачал головой. Да нет, Саня таким не был. Кажется, что японцы ведут себя как дети, но у них мужские тела и мужская сила. Они просто смотрят на вещи так, как это делают дети. Их видение жизни не прямое, как у нас, а искажённое. Я слышал, что после капитуляции на Яве было скверно, сказал Кинг, чтобы заставить собеседника продолжать рассказ. В каком-то смысле, да. Конечно, на Сингапуре было больше 100.000 солдат, поэтому японцам следовало быть чуть осторожнее. По-прежнему существовала субординация, и многие соединения остались нерасформированными. Японцы наступали вовсю в направлении Австралии и не слишком тревожились, если военно-пленные вели себя прилично и сами организовывались в лагерях. Некоторое время то же самое происходило на Яве и Суматре. Они хотели нажать и оккупировать Австралию, а потом всех нас сослать туда в качестве рабов.